Дальше все пошло по стандартной схеме. Американцев раздели, особо ощупав на рукавные швы курток и продольные плотные швы штанин. Для опознания системами слежения своих на поле боя и при поисках трупов около пяти лет назад в НАТО ввели систему опознания по радиоимпульсу, в которой звучат микроволокно, зажитые в одежду. Сигнал славы, Но теперь можно получать чёткие сигналы от вехоты, чтобы не зацепить её при бомбёжке или артобстреле. Можно и тело найти, если опять же знаешь, что искать. Камера у ворот, конечно, такой сигнал не ловит. Всесовых пропускают по радиопаролю и визуальному тоже жесту личности. Однако их непременно скоро хватится, и в наших интересах сделать так, Чтобы процесс этот оказался не особо быстрым, в сторону отложили автоматы, часы и обувь. Операторов систем наблюдения не особо тренируют на запоминание лиц. Однако силуэты фигур, характерные черты неов и оружия они знают твёрдо. Жук и Сима стали облачаться в плащ-накидки, уже основательно вымокшие от дождя. Неприятную процедуру примерки чужой обувки Ребята оставили, так сказать, на сладкое. Трудно надеть неподходящую по размеру обувь, а потом изобразить обычную походку человека, для которого эти говнодавы — самое оно. Впрочем, профессия разведчика, средне ремеслу артиста оригинального жанра. Нужно уметь все. В это время мы с Ярцевым сложили тела в поломанный платяной шкаф, и, заминировав дверцы изнутри, завернутые в рулон старых газет «Эвкой», завалили импровизированную могилу мелким строительным мусором. Шкаф мы присмотрели по пути к месту засады. Рухляд стоял о метрах в десяти от поворота тропы, и при поисках на него, если и обратят внимание, то только при более тщательном повторном осмотре. Дело... психологии военного человека. Каждый раз, проходя место, где дорога сужается или поворачивает, солдат бессознательно замедляет ход и удвоивает внимание. Поэтому искать прежде всего будут возле перекрёстков, поворотов, в тупиках, потом возьмутся за проверку заборов периметра. На прежде всего амери как истинные сыны Запада, до хрипоты по орут в рацию, потом пересмотрят все записи камер, и только после этого ритуала пойдут топтать ноги. Так что, как минимум, полтора часа до объявления поисковых мероприятий усиление постов у нас есть. Последним штрихом стал приём, который у нас называется скатерть самобранка. На месте боя остались следы борьбы, И никакой дождь быстро такую уйму улик не уничтожит. Поэтому мы с ключом рассыпали три лопаты местного грунта, взятого под тем же шкафом, и высыпали землю, круто перемешанную с щебнем, на кусок брезента. Разровнять грунт по поверхности ткани несложно, сложнее аккуратно сплавить его на тот участок тропы, который необходимо замаскировать. Ярцев руками бережно пересыпал землю, где кроме сколков кирпича попадались битое стёкла и деревянные щепки. Спасали отличные трофейные тактические перчатки с резиновыми вставками, которых от Чедрот нам подкинули месяц назад из редкой запасец. Затем Стаз нежно стряхнул грунт с брезента и сложив ткань в рулон, разровнял края образовавшегося участка тропы. Теперь получалось, что патруль просто растворился в воздухе, и это тоже задержит поиски на какое-то время. Свернув бризент в урлон и передав его мне, колес тоже стало волочаться в плащ-накидку. Тихо в наушнике пискнул таймер. Это означает, что отведённые на устранение патруля и ликвидацию следов 7 минут истекли. Через 3 минуты разведчики, очень похожие, подражая спокойным янкесам, направились в сторону ворот. Я же пошёл в противоположную сторону, и обогнув шестиметровое высоты кучу щебня, взобрался сначала по ней, а затем по склону самой высокой из трёх эверестов горы, не привлекая к себе внимания часовых, на ближайшие вышки удалось забраться не так высоко, как планировалось. Мёртвый северо-восточный сектор от меня закрывал приличных размеров кусок кирпичной стены. Отыскав щель между фрагментом оконной рамы и куском бетонной плиты непонятного назначения, я улёкся так, что теперь вид на грузовые платформы в восточной части терминала был как на ладони. В той стороне находятся 18-й и 19-й пути. Куда подданным Генштаба прибывают также грузы с западного и северо-западного направлений. Однако вагоны, интересующие нас, сформированы в особый состав, и его продвижение отслеживается со спутников. Аналитики точно сказали, с какой стороны его ожидать. Однако нет точных данных, когда это случится. По правилам для тихого проникновения на объект такого уровня нам бы ещё где-пять-шесть пришлось ползать вокруг, выискивая брешь в обороне терминала. Но правила это для учений и мирного быта. Сейчас инициатива за противником. И всё, что мы можем это сидеть и ждать. На путях я крест не наблюдалось ничего необычного. Однако то место, куда прибывает нужный нам состав, я точно узнаю. По словам консультантов, компоненты плаща имеют определённые габариты и у купาร์ку револьверного типа. Трубки возьми дюймового диаметра, длиной 1,5-2 м. Значит, будет конвой из большегрузных машин. и много, очень много охраны. В наушнике послышался шёпот мелкого. Ворон, вождю, с комарохи прошли, собаки пока не брешут. Это означало, что ребята успешно разыграли потерю радиоконтакта, и их пропустили в периметр без лишних формальностей. Конечно, все переговоры операторов пишутся, но промашка обнаружится ещё не скоро. Для того, чтобы скрыться, времени вполне достаточно. Погода нам в помощь. Под плащами удалось скрыть, прицепленные прямо к разгрузкам, довольно тяжёлые цилиндры мин. Случись ясная погода, пришлось бы изыскивать более хлопотный способ доставки сюрпризов. Однако иногда и нам везёт. Колечь ждю. С комарохи поставили балаган. Иду на большую дорогу. После доклада снайпера прошло 40 минут. Ярцев проявился неожиданно быстро. Значит, Жук и Сима сейчас скинули вражьи шмотки и ждут, пока клещ пройдет по путям до стрелки. Там будет понятно, на какой путь прибудет состав. Способ, который был выбран для закладки мин, часто используется в случаях вроде нашего. Суть его в том, что для каждой мины из подручных средств мастерится прикрытие, исходя из характера местности. Предмет правильных размеров в первую очередь привлечёт внимание наблюдателей и наземных досмотровых групп. Поэтому лучше всего прокатывает маскировка под кучку экскрементов, мусора, имеющего резко неприятный запах. и обязательно разной формы и размера. Само собой, мастерить такое занятие не из приятных. Однако в большинстве случаев это срабатывает. Из чего, всё слепят на этот раз я не знал. Однако Жук всегда проявлял особый талант, когда дело касалось маскировки гостинцев. В качестве детонаторов Нас снабдили лёгкими противотранспортными минами "Верба", а основой был сложносоставной фугас, имеющий состав тандемной реактивной гранаты. Уже давно транспортные вагоны, принадлежащие службам снабжения тыла американской армии, были снабжены композитной бронезащитой. И в первые недели войны немало самодеятельных партизан обломались собстрелом из обычных РПГ и пулемётов вот таких вот безобидных серых вагончиков. Другое дело, что в арсенале диверсантов уже есть средства против того, что сейчас жук маскирует на крутом склоне от Коса, практически врывая 30-сантиметровый тубус мины в грунт и примазывая всё это Нет, даже знать не хочу, чего он там нарыл, как маск средства. Мина, о которой ставит жук, вспомогательная. Она ударит в любой из вагонов, которые минуют стрелку, пятым по счету. В какую сторону не пошел бы состав? По нажатию кнопки. Этот взрыв маскирующий. Хамеры всполошатся, и у подрывника с прикрытием будет несколько десятков секунд для маневра. Основной закладку сейчас делать рано, да сколько мы точно не знаем, когда пойдёт нужный нам состав. Дождь замаршил снова, видимость немного упала. Винокур ле смотрел по движую дорогу, которая шла от внешнего кольца ограждения. Именно оттуда должны появиться грузовики. Они-то и послужат сигналом для притаившихся где-то внизу бойцов. В verdade пришлось почти 4 часа. За это время успела начаться и утихнуть тревога по поводу исчезновения патрульных. В свалку усиленно шерстят, мимо меня пронеслись шестеро амеров без толковава, но добросовестно лазивших по мусорным отвалам. Один даже заинтересовался темой треском трапы, где мы прихватили патрульных. И я испытал лёгкий интерес. Смуглый парень с круглым и изрытым оспиннами лицом буквально нюхал землю. Потом солдат поднялся и что-то тихо залопатолкал краевому в этой группке за старшего. Однако рослый негр, уныло покивав головой и поковыряв носком берца землю, так тщательно разровненную клещом, только пожал плечами. Не дал отмашку двигаться вперёд. Смуглянка, как я прозвал смышлевого солдата, тихо выругался и снова стал озираться вокруг, вскинув автомат к плечу. Шаг за шагом Амер приближался к тому месту, откуда я начал взбираться на мусорную гору. Не отрывая глаз от прицела, смуглянка присев, затерпнул, сначала одну пригоршню земли Потом ещё, и ещё он нюхал её, пробовал на язык, притом его внимательные чёрные глаза пристально всматривались в нагромождение кирпичей и оконных рам наверху. Я подобрался, взяв за рукоять лечкоря, который, как обычно, вынул из кобуры, и положил под руку, чтобы ни чанный случай не застал его в расплох. Смулянка Уже ней нюхая землю держал автомат ровно на линии моего укрытия и готовился выстрелить. Я тоже держал ствол пистолета как раз на уровне левого глаза дотошного Амера. Случись что, я сумею опередить его на нужную долю мгновения, чтобы тот даже в конвульсиях не успел выжать спускок. Другое дело, что такого развития событий лучше избежать. Нежи tenantно Амер опустил автомат и присел на корточки. Бормоча что-то себе под нос, он зажав автомат между колен, вынул трясущимися руками пачку сигарет, и старависто, черкнув зажигалкой, прикурил, заслоняя сигарету от дождя. Окутов себя клубами серого дыма, Смугленко поднялся и в три затяжки добив цигарку до фильтра, пошёл вперёд. где за поворотом уже раздавался басовитый командирский лай надо думать того самого негра в капральском чине